Глава 26. Воскресная месса. Как и каждое воскресное утро, мы всей семьей пришли на десятичасовую мессу в церкви Святого Искупителя. Когда прозвучал вступительный гимн, все маленькие дети, включая Ральфа и Стива, покинули скамьи и спустились в церковный подвал на занятия воскресной школы. Раньше я тоже ходил с ними, тянуло меня туда и теперь. Не скажу, что от этих занятий я был в полном восторге, но это лучше, чем целый час торчать здесь. Все эти стояния, коленопреклонения и аминь были хуже, чем рассказы мистера Ридла об американской революции на уроках истории или раскраска контурных карт на уроках географии. Иногда я задавался вопросом, «Неужели взрослым больше нечем себя занять?» или они забыли, как веселиться, пока взрослели. Когда прихожане спели гимн, который вполне подошел бы для саундтрека к фильму «Ребенок Розмари», отец Берридж медленно и важно открыл свою огромную Библию. Серьезным голосом прочитал отрывок из Нового Завета, где Иисус и апостолы попали на море в бурю, едва не потонули. Но Иисус вовремя проснулся и усмирил непогоду своим волшебством. Отец Бередж широко раскинул руки и сказал, «И это учит нас уповать на Господа, Спасителя нашего, и всегда сохранять надежду, даже когда сталкиваемся с бурями, какие приносят нам жизнь. Это мудрый совет в свете последних разрушительных потерь» о которых все мы знаем и которые, несомненно, переживаем. Никто не застрахован от внезапной напасти. В Евангелии от Марка, глава 4, внезапная напасть — это буря. Но в более широком контексте жизни это неизбежность смерти, которая придет каждому из нас, кому-то раньше, кому-то позже. И когда такое происходит с другом или любимым человеком, вы можете подумать, что Бог к нам равнодушен, что Ему нет до нас дела. Можете разозлиться и растеряться. Как апостолы Иисуса, чьи жизни оказались под угрозой во время бури, вы можете протестовать, потому что вам кажется, что Он спит на работе. Но говорю вам, что нельзя позволить гневу или страху заменить нашу веру. Нельзя вести себя так, как повели себя апостолы. Ведь в конце концов Иисус услышал их крики о помощи, не так ли? Он принял меры. Он заговорил, и ветер, и волны Галилейского моря утихли. А потом он задал апостолам очень важный вопрос. Что вы так боязливы? Ведь он был с ними все это время, хотя они об этом не знали. Он всегда с нами, даже когда нам кажется, что его нет. Вот почему мы не можем позволить гневу и страху перед болезнью, перед жизненными невзгодами, и да, гневу и страху из-за потери друга или любимого человека поколебать нашу веру, как это случилось со спутниками Иисуса. Ведь когда в нашу дверь стучится страх, мы должны обратиться за ответом к Вере. Дейлу Фрэнсису было 34 года, крикнул мужчина с задней скамьи. У него три дочки, теперь они будут расти без отца. Есть от чего разгневаться. Я был потрясен. Я никогда не слышал, чтобы так выкрикивали во время мессы. Похоже, были потрясены и остальные. В церкви воцарилась полная тишина. Было только слышно, как люди поворачиваются к говорившему. Я мельком увидел хмурого мужчину с рыжими волосами, в рубашке с воротничком и галстуке. «А Лин Луп было всего тридцать шесть», — громко объявила сидевшая рядом с ним брюнетка. «У нее осталось два мальчика. Им еще нет десяти». Люди закивали. Стали что-то бормотать и негромко переговариваться. Дейл Фрэнсис и Лин Луп — это те двое. Кого шериф назвал в телефонном разговоре с отцом? Двое умерших. И я понял, об этом уже все знают. Все взрослые уже знают, что творится в чате. Просто не рассказывают об этом детям вроде меня и хомяка. Отец Бэрридж поднял руки и сказал, «Прошу вас, успокойтесь!» «Будем держать себя в руках!» Снова, оказавшись в центре внимания, он продолжил. «Почему?» «Да, почему?» «Почему с хорошими людьми происходит плохое?» «Почему вообще происходит плохое?» «Почему есть войны, голод, болезни, смерть?» «Да, это справедливый вопрос!» «Почему любящий и могущественный Бог допускает такое?» Он медленно покачал головой. Хотел бы я на это ответить, но ответа нет. За свою жизнь я задавал эти вопросы так часто, что и не сосчитать. Иногда узнав о внезапных трагедиях, вроде тех, свидетелями которых мы стали на этой неделе. Но у меня нет Божьего разума. У меня нет широкой картины мира, какая есть у него. В послании к коринфянам сказано... Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. И однажды на небесах мы все поймем. Но не сейчас, когда наше понимание ограничено. Говоря откровенно, людям, страдающим сейчас больше всего, семьям погибших на этой неделе не нужны теологические трактаты. Им нужно, как и всем нам, очень реальное и успокаивающее присутствие Иисуса Христа в наших жизнях. — Нам нужно! — крикнул тот же рыжеволосый мужчина. — Знать, что происходит в этом треклятом городе! Раздался одобрительный гул. Он продолжил. — Потому что три человека — молодых и здоровых. Это просто ненормально. — Да, это необычно, согласен сказал отец Берлидж. «Что тут скажешь? Наш мир несовершенен, и, в частности, жестокая реальность такова, что трагедия всегда может свалиться, как снег, на голову». «Это как-то связано с Хендриксоном!» воскликнула женщина. «Он к этому причастен! А его убийцу так и не поймали!» Прихожане заволновались. Казалось, все заговорили одновременно. «Люди, прошу вас!» — обратился к ним отец Беридж. «Шериф Сендберг на вчерашнем брифинге для прессы сообщил, что каждая смерть произошла по естественным чушь собачья!» — перебил кто-то. Этот возглас, казалось, пронзил воцарившийся хаос. И в наступившей тишине мужчина добавил. «Простите, отец, я не хотел вас обидеть, но мы с Дейлом были добрыми друзьями, и он был абсолютно здоров». Я играл с ним в мяч на выходных. Мог ли он умереть от сердечного приступа? Конечно. Как и любой из нас. Но он, Лин и Джоди все за несколько дней? Кто следующий? Моя жена? Я? Снова послышался согласный ропот. Я поднял глаза на отца. Он смотрел прямо перед собой. Именно он осматривал всех покойников и определял причины их смерти. «Он что-то скажет?» «Кто следующий?» переспросил отец Берридж. «Я молюсь вместе с вами, чтобы никакого следующего не было. Бури не длятся вечно. Они могут возникнуть ни с того, ни с сего и обрушить свою ярость порывами дождя, молнии и грома. Но потом они заканчиваются. Как сказано в Писании, и это пройдет». Пройдут и потрясения этой недели. Боль останется, печаль продолжится. Но что скрывает шериф Сендберг? Спросила одна из женщин. Эй, Стюарт, ты должен знать лучше всех, что вы скрываете. Мой отец повернулся и заговорил громко и сурово. Я работаю директором похоронного бюро для жителей округа Барнстейбл. Больше двадцати лет, миссис Дюпон. Я консультировал и утешал почти каждого в этой комнате, когда в мир иной уходил кто-то из членов ваших семей. К своим обязанностям я отношусь очень серьезно и всегда выполнял их честно и уважительно. Я никогда не участвовал в сокрытиях и считаю это обвинение оскорбительным. Это что-то в воде? Крикнул кто-то. Это как-то связано с танцами? Крикнул другой. Это молодая учительница. — воскликнул третий. — Мне показалось, что она одержима дьяволом. И она, и Маргарет Флэтли. Никто в здравом уме не станет так танцевать. Нам нужно второе мнение. Мы должны докопаться до истины. Их убили! Мой отец взял маму за руку и вывел нас из церкви. Мы изо всех сил старались не обращать внимания на насмешки и безумные угрозы, летевшие в нашу сторону.